Глава 1. Генерал-майору Штоку, начальнику отдела 3-го Верховного командования сухопутных войск. В связи с убылью автомобильного транспорта прошу направить в мое распоряжение 300 повозок ХФ-1 и 300 повозок ХФ-2. В противном случае вероятна ситуация с ухудшением снабжения войск армии. 11.08.41. Начальник службы снабжения 531, обер-лейтенант Хаус Хофф. Командиру кавалерийской бригады SS Штандартенфюрер SS Фегелейну. Срочно, секретно. Ускольке, насколько это возможно, передислокацию бригады в указанные ранее районы. 11.08.41. Начальник полиции безопасности Бригаденфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Артур Небе. Директива НКГБ СССР номер 168. О задачах органов госбезопасности в условиях военного времени. 1 июля 41 года. Нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, порабощение народов Советского Союза и восстановление власти помещиков и капиталистов. Наша Родина оказалась в величайшей опасности. Но органы НКГБ, каждый чекист в отдельности, обязаны приложить все силы для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма. Наркомом Государственной безопасности Республик, начальником У НКГБ краев и областей, в первую очередь находящихся на военном положении, необходимо всю свою работу подчинить интересам борьбы с наступающим врагом и его агентурой внутри СССР. Чекистский аппарат, как гласный, так и секретный, должен быть подготовлен для активной борьбы с врагом в любых условиях, в том числе в подпольных. В этих целях приказываю немедленно приступить, о осуществлению следующих мероприятий. первое, Весь негласный штатный аппарат НКГБ, сохранившийся от расшифровки, подготовить для оставления на территории в случае занятия врагом для нелегальной работы против захватчиков. Аппарат должен быть разделен на небольшие резидентуры, которые должны быть связаны как с подпольными организациями ВКПБ, так и с соответствующими органами НКГБ на территории СССР. Способы связи, радиошифры, оказии и прочее, должны быть заблаговременно определены. Перед резидентурами поставить задачу организации диверсионно-террористической и разведывательной работы против врага. Второе. Из нерасшифрованной агентурно-осведомительной сети также составить отдельные самостоятельные резидентуры, которые должны вести активную борьбу с врагом. В резидентуры как штатных негласных работников НКГБ, так и агентурно-осведомители сети нужно выделять проверенных, надежных, смелых, преданных делу партии Ленина-Сталина людей, умеющих владеть оружием, Организовать осуществление поставленных перед ними задач и соблюдать строжайшую конспирацию. Третье. В целях зашифровки этих работников необходимо заранее снабдить их соответствующими фиктивными документами. Средствами борьбы, оружием, взрыв вещества, средства связи и так далее. Четвертое. В отдельных случаях допустим перевод на нелегальное положение и гласных сотрудников органов НКГБ, но при условии обеспечения тщательной зашифровки этого мероприятия в каждом отдельном случае. Сотрудники НКГБ, как правило, на нелегальное положение должны переводиться в местностях, где они малоизвестны населению. Пятое. Также заблаговременно необходимо подготовить для упомянутых выше резидентур и отдельных работников-нелегалов соответствующие конспиративные квартиры и явочные пункты, должным образом зашифрованные. Шестое. В качестве одного из методов зашифровки агентуры, оставляемой на занятой врагом территории, практиковать эффективные аресты и заключение в тюрьму якобы за антигосударственные преступления отдельных влиятельных агентов-осведомителей. Повторяю, при разработке этих мероприятий учтите необходимость соблюдения строгой конспирации, тщательного инструктажа лиц, переводимых на нелегальную работу, и всесторонней разработки форм и методов борьбы с врагом. Седьмое. В качестве основной задачи перед работниками НКГБ, переводимыми на нелегальное положение, необходимо ставить задачу по организации совместно с органами НКВД партизанских отрядов, боевых групп для активной борьбы с врагом на занятой им территории СССР. Восьмое. В процессе повседневной текущей работы Органы НКГБ, УНКГБ обязаны оказывать всемирную помощь Красной Армии в ее борьбе с наступающим врагом своей активной, неутомимой работой по разведыванию сил противника, оказанию всемирного противодействия его продвижению и успеху, осуществлению связи частей Красной Армии с командованием и истреблению проникающих на нашу территорию диверсантов. 9. Сотрудники органов НКГБ обязаны помнить о необходимости максимального повышения своей революционно-чекистской бдительности, беспощадно бороться со всякими проявлениями контрреволюционных элементов, обеспечивая наблюдение за бдительной охраной важнейших предприятий.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 борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли крови. Эвакуироваться можно только с последними частями Красной Армии, приняв предварительно необходимые меры к проверке, насколько тщательно уничтожено на занимаемой противником территории СССР народные достояния. Фабрики, заводы, склады, электростанции и все – что может оказаться полезным врагу в его борьбе с советским народом, подготовив и полностью осуществив мероприятия, изложенные выше. Каждому чекисту надо твердо помнить, что в захваченных врагом районах необходимо создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу и срывать все их мероприятия. В дополнение данных вам ранее директив номер 127 и 136 предлагаю немедленно приступить к организации работы, предусмотренной настоящей директивой и о принятых мерах доложить НКГБ СССР. Нарком госбезопасности СССР Меркулов.